Глава шестая На пороге квартиры появилась Кира. Тим сидел в темной маленькой гардеробной комнате. Кира прошла по хозяйски на кухню и посмотрела на меня подозрительно. — Ты почему дверь не открываешь? Мне даже пришлось свои ключи достать. — Да я хотела, открыть не успела. Звонок что-то барахлит, ни черта не слышно. — Странно, а я даже на лестничной площадке слышала, как у тебя звонок орёт. Хоть уже затыкай. Может, у тебя со слухом что-то?» «Может быть». Я старалась казаться безразличной. «Что-то раньше я за тобой глухоты не замечала». Кира села за стол и настороженно огляделась. «Кофе угостишь?» «Да, конечно», — кивнула я и принялась варить кофе. Поставив перед Кирой чашку ароматного кофе, я как могла старалась скрыть беспокойство и тихо спросила. «Что-то случилось?» «Ты почему с дачи приехала? Мы же вроде не договаривались о встрече. Могла бы и позвонить». «Я ездила к хозяину». «Ты разговаривала обо мне?» «С трудом выдавила я». «И о тебе тоже». «Сказать, что хозяин взбешён, это значит ничего не сказать. Он не ожидал от тебя такой выходки». «Я сама от себя не ожидала». «Считай, что тебе повезло», — загадочно произнесла Кира. В каком смысле? Я заметно напряглась. Хозяин пробил по своим источникам. Пока следствию неизвестна девушка на черной иномарке, которую остановил инспектор за несколько минут до смерти. Если ничего не изменится, считай, ты осталась незамеченной, свидетелей нет. Я же говорила, облегченно выдохнула я. Хозяин сказал, что на первый раз он закрывает глаза на подобную самодеятельность, но только на первый раз. Второго раза быть не должно. А его и не будет, обещаю. «Ну как, ты досье изучила?» «Изучаю. Сегодня проштудирую, а завтра начну действовать. Не забывай, у тебя на всё ровно неделя, поэтому хорошо распредели время. Если какие-то сбои или проблемы, сразу звони. Везучая, скоро Питер навестишь». «Тоже мне нашла везучую», — заметила я с сарказмом. «Издеваешься?» «Ничего не издеваюсь». Я бы тоже с удовольствием в Питер рванула. «Так рвани, кто тебя держит?» «Дела. Хозяин меня сейчас делами загрузил по полной программе. Ни о какой поездке не может быть и речи. Так что поделишься впечатлениями. Расскажешь?» «Что тебе рассказать? Легко ли убивать в городе на Неве?» «Рада, но что ты сразу в крайности бросаешься?» «Кира, это не крайности. Просто ты так рассуждаешь, будто я в Питер еду Эрмитаж посетить. А что, останется время посетишь Эрмитаж, пробормотала Кира и отодвинула от себя пустую чашку. Как никак, это один из самых богатых музеев мира. Я вот очень люблю отдела античного мира и народов Востока, произведения Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Джорджона, Рубенса, Пикассо, Матисса. Могу гулять по залам часами, а скульптура Микеланджело вообще меня возбуждают. Так что одно другому не мешает. И дело сделаешь. И к культуре прикоснешься. Ага, может мне еще в оперу сходить? Почему нет? Кира отлучилась в туалет, а я убрала со стола. Не прошло и минуты, как в гостиную влетела возмущенная Кира, держа в руках мужские трусы. «Что это?» «Трусы», — дрогнувшим голосом ответила я. «Вижу, что не носки. Откуда они у тебя? Они висели на батарее. В прихожей стоят мужские ботинки». У тебя есть мужик? А почему у меня его не должно быть? Рада, ты нарушаешь инструкцию. Ты что себе позволяешь? Где он? Кира забежала в спальню, зачем-то заглянула в шкаф и открыла дверь в гардеробную. На стуле в моем халате сидел Тим, поджимая под себя голые ноги. Здрасте, растерянно пробормотал он, глядя на Киру. Но Кира даже не думала здороваться. Теперь понятно, почему ты мне так долго не открывала. Ну и мужика-то себе Рада нашла. Что это у него вся рожа опухшая и побитая? Алкаш? Я не алкаш, встрепенулся Тим. Я просто попал в неприятную ситуацию. А Рада меня выручила. Можно сказать, спасла мне жизнь. Кира театрально развела руками и повернулась ко мне. Надо же! Оказывается, ты у нас такая правильная, мать Тереза. Что-то на тебя не похоже. Кира вновь повернулась к Тиму и для убедительности подбоченилась. «Молодой человек, ты только что признался, что рада сохранила тебе жизнь. Очень за тебя рада. Бери свою сохраненную жизнь, свои портки и немедленно покинь территорию этой квартиры». «А вы кто?» – поинтересовался Тим, с опаской поглядывая на Киру. «Я тетя девушки, спасшей твою никчемную жизнь. Что-то вы больно суровая. Какая есть, родственников не выбирают». «Кира, ну куда он пойдет?» – вмешалась я. У него сотрясение мозга. Так пусть ложится в больницу и лечится. Не можем же мы всех бездомных подбирать. А я не бездомный, поспешила огрызнуться Тим. Тем более, очень приятно слышать, что у тебя есть жилплощадь. Я попросила бы тебя вернуться домой. К вашему сожалению, я не могу себе это позволить, потому что у меня кружится голова, и я могу потерять сознание по дороге. Мне требуется постельный режим». В доказательство своих слов, Тим встал со стула, прошел в спальню, бухнулся на кровать и укрылся одеялом. Затем, не обращая внимания на Киру, посмотрел на меня и поинтересовался: Рада, а у нас еще куриный бульон остался? Целая кастрюля. Замечательно. На обед обязательно поем бульон. Слышал, он дает силы, а они мне сейчас ой как нужны, чтобы быстрее восстановиться. Тим откровенно зевнул и всем своим видом показал, что сейчас он безумно хочет спать. «Ладно, дорогие дамы, буду признателен, если вы покинете комнату. Не забывайте, у меня постельный режим. Меня нельзя подвергать стрессам. Самоуверенный тип процедилась сквозь зубы Кира и, взяв меня за руку, потащила на кухню. Закрыв дверь, она резко спросила. «Рада, что за дела? Ты здесь ночлежку для бездомных устроила?» Кира, ты же слышала, он не бездомный. Какого чёрта он здесь делает? Я нашла его избитым. Где? Недалеко от дома, тут же соврала я, хорошо понимая. Кира не должна знать, что я подобрала Тима на заброшенной стройке. В противном случае начнутся вопросы, что я там делала. Если Кира узнает, что помимо инспектора есть ещё жертва, хозяин меня не пощадит. И ты притащила домой первого встречного... А что надо было бросить его умирать? Человек лежал без сознания? Вызвала бы скорую помощь. Милицию не домой же тащить. Кира, о чем ты говоришь? Какая к черту милиция? Мне светиться нельзя. Действительно, что-то я об этом не подумала, почесала затылок Кира. Но ведь не обязательно вызывать милицию со своего телефона и ждать, пока она приедет. Можно это сделать с уличного аппарата. Судя по выражению лица, у нее сдавали нервы, и она с трудом это скрывала. «Рада, я не пойму, что с тобой творится в последнее время. Ты, хладнокровная убийца, спасаешь случайного человека и тащишь его в квартиру, которая, если разобраться, считается конспиративной. Тебе было сказано, ни с кем не общаться. Я и так закрыла глаза на твоей посиделки, хоть и редкие, с соседкой на ее территории. А теперь ты притащила сюда этого хмыря. Ты подвергаешь опасности всю нашу деятельность. Забыла, наверное, где я тебя нашла и сколько для тебя сделала. Можешь не напоминать. А мне кажется, пришло время напомнить. Рада, немедленно возьмись за ум и прекрати безумствовать. Даже страшно представить, что сотворит с тобой хозяин, когда узнает, что ты допускаешь подобные промахи. А ты не говори, прищурилась я. Зачем ты ему все докладываешь? Я обязана это делать. Я на него работаю. У меня в голове не укладывается, как можно притащить в квартиру первого встречного поперечного и подставить всех нас. Ты вообще не должна ни с кем общаться. У тебя в квартире досье, шприцы, яд. Ты не знаешь этого человека. Он может обыскать квартиру, увидеть то, что видеть не должен. Неужели до тебя не доходит, как все опасно? «Кира, завтра его не будет», — заискивающе произнесла я. Я дала ему ровно два дня на то, чтобы он отсюда съехал. Завтра утром он исчезнет. Значит, он находится в твоей квартире со вчерашнего дня?» Кира беспомощно захлопала ресницами. «Да». Не стала я отрицать очевидное. «И ты оставила его одного в квартире, когда поехала ко мне на дачу?» «Оставила». «Ты с ума сошла». «Кира, но он лежал пластом. Он вчера был еще хуже, вообще не вставал». Но ведь он мог тебя обворовать. Но не обворовал же. Я же говорю, что вчера он вообще был лежачий. Значит, обворует. Не сомневаюсь, что он уже сделал слепки ключей от квартиры. Рада, какой нужно быть дурой, чтобы так легкомысленно себя вести? Кира, завтра его не будет. Я обещаю. Слепки от ключей он не сделал, потому что я нигде не бросала ключи. Они всегда при мне» их не обязательно бросать захочет сам их найдет рада я не поняла ты в него влюбилась что ли я да как ты могла такое подумать а что я могу подумать если вижу что ты с катушек слетела ты же сама хорошо понимаешь для меня это исключено я подошла к кире взяла ее за руку и заглянула в глаза кира не знаю как ты, но я считаю тебя своей подругой ты же знаешь Кроме тебя у меня никого нет. Я очень прошу, не рассказывай хозяину, что я помогла избитому парню. Обещаю, завтра утром его здесь не будет. А почему не сейчас? Потому что я дала ему ровно два дня. И ты не боишься находиться с ним ночью в одной квартире? Вдруг он какой-нибудь маньяк? Зарежет, изнасилует? Кира, о чем ты? Он же еле ходит. «Вот уж не думала, что ты сможешь довериться совершенно незнакомому человеку, чтобы завтра утром его здесь не было», — бросила Кира и, посмотрев на часы, вышла из квартиры.